Девятнадцать. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон собака везлен.йдю. От кого совет выпускников Уэслиана? Риюниан. Классов 2007 собака ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Надеемся, что вчера вечером вы отлично провели время, но еще не присытились развлечениями потому что сегодня вас ждет новая порция сюрпризов. Предупреждаем, расписание у нас забито плотнее, чем продуктовая лавка у Эшап во время сессии. Поберегите силы, веселье только начинается. Искренне ваш совет выпускников. Я просыпаюсь в муках похмелья, хорошо мне знакомых. Адриан лежит рядом, обняв меня, как куала. Вчера я не хотела идти на вечеринку в эклектик, но Адриан рвался потусить, а я в своей паранойе боялась оставить его одного. Или может, сама боялась остаться одна. Все внимание притягивало к себе Салли. Она искрилась энергией, которая насыщала все пространство вокруг себя, со всеми обнималась, ко всем лезла. Когда наши взгляды пересекались, она не отводила глаз первой, словно бросала мне вызов. Ну, давай, скажи, давай, сделай. «Она не меняется», — с утробным хохотком сказала Лорен, дохнув перегаром мне в ухо. Она еще в Спенсе так забавлялась, когда мы шли тусить с липовыми документами. Залезала какой-нибудь девчонке в кошелек, вытаскивала водительское удостоверение и прикидывалась ею. Мы-то рады были просто выпить и пофлиртовать с парнями постарше, но ей этого было недостаточно. Я засмеялась, а сама подумала, в курсе ли Лорен, сколько в Уэсли они лап, чьи телефоны стали добычей Салли. Наверное, я никогда не задумывалась, что она и раньше имела обыкновение скучать, и до встречи со мной у ее скуки была какая-то предыстория. «Проснулась, малышка?» — спрашивает Адриан, приникая горячими губами к моей шее. «Блин, похоже, я вчера перебрал». Я не откликаюсь в надежде, что он опять завалится спать и проснется завтра поближе к отъезду. Но почему-то он моих надежд не разделяет. Она ночевать-то приходила?» Он перекатывается на спину и принимается водить пальцем по моей руке. «Я ничего не слышал. Неужели в чужой койке спала?» «Вполне вероятно». Я подставляю щеку для поцелуя. «Ей не впервой». Когда он уходит в душ, я выуживаю из сумочки телефон. Там висит сообщение от Билли. Райан сегодня утром заявил, что хочет еще одного ребенка, Хотя он и с теми, которые уже есть, возиться не желает. «Давай так подгадаем, чтобы запузатить вместе». «Нет уж, спасибо», — пишу я. «Мне только спиногрызов не хватало». Ответ приходит мгновенно. Билли телефон из рук почти не выпускает. «Да ну тебя! Хоть повеселилась вчера? Твой не появлялся?» «Я тебе уже говорила, не появлялся и не появится». Отложив телефон, я вижу Салли. Она стоит в дверном проеме между нашими комнатами, в джинсовых шортах, босиком. Не спрашивая разрешения, она переступает порог и осегла в стул, пристраивает подбородок на руки. Ирония судьбы. После стольких лет мы наконец-то живем вместе. Я больше не угажу в волны ее прибоя. Не буду болтаться в них безвольной водорослью. Я не отвечаю на ее улыбку. Не слышала, как ты пришла. Да вы дрыхли без задних ног. Я еще заглянула в общежитие Кларк, выпила с девчонками. Элла все спрашивала о тебе. Жуть! но я ей ничего не сказала. Мне есть что рассказать взамен. И я, выдержав паузу, говорю. Вчера во время фуршета я зашла в Хьюит в туалет. В соседней кабинке зазвонил телефон, но человека там не было. Я заглянула в кабинку и увидела старый телефон Флоры. Салли закусывает губу. «Телефон Флоры? Из тех времен? С чего ты взяла?» «Это был телефон-раскладушка». Я его открыла, а на заставке мы. Ты, я и Флора. Фотка с Хэллоуина. Я умалчиваю о рингтоне, что эта песня стояла у Флоры на номере Кевина. Почему-то это кажется мне предательством. Ты уверена? Но как это вообще возможно? Ее глаза подозрительно сужаются. Где этот телефон? Хочу на него посмотреть. Я его в сортире оставила. Но клянусь, я своими глазами все это видела. Похоже, она пересняла фотографию. Сали накручивает на палец прядь волос. Я вижу, что ей хочется закурить. Как же ты могла его не взять? Мы бы в нем покопались и что-нибудь да выяснили бы. Не знаю. Я скрещиваю ноги и хлопаю себя по коленкам. Ведь это чужая вещь. Она понимает намек. Раньше тебя это не останавливало. Ну, может, раньше ты меня толком и не знала. Да и в любом случае это не имеет никакого значения. Я стала другим человеком. Меня охватывает злость, внезапная и жгучая. Я внутренне готова к тому, что она нанесет ответный удар. Но Салли только вздыхает, выпускает воздух сквозь сложенные трубочкой губы. «Я тебя знала, и очень хорошо». Мягко и веско. В ее устах что угодно может звучать как правда. «Где ты была перед вечеринкой в эклектике?» — спрашиваю я, снова переключаясь на настоящее. На фуршете я тебя не видела. Голова разболелась. Она перестает теребить волосы. Ты же знаешь, у меня иногда бывает. Она ни единого разу не жаловалась на головную боль. Разве что под головной болью подразумевала живого человека. Но в этом и заключалась сила Салли. Она не заставляла людей ей верить. Она заставляла их сомневаться в самих себе. Фелти тоже здесь», — говорю я. «Я его видела перед фуршетом». Вряд ли капитан полиции подрабатывает охранником на встрече выпускников. Очевидно, он ждал меня. Я тоже вчера его видела. Думаешь, за этим может стоять Фелти? Но почему именно сейчас и именно здесь? Он заядлый традиционалист, говорю я. Обручальное кольцо носил без камней, просто золотой ободок. Детей назвал Майкл и Томас. Он придает большое значение декорациям. Встреча выпускников как раз по нему. Возвращение на место трагедии, вот это вот все. Ну ты даешь, говорит Салли. Сколько ты о нем знаешь? Это только догадки. Смутившись, я принимаюсь ковырять ноготь большого пальца. Ей не объяснишь, что я стремилась разузнать о Фелте как можно больше, потому что это убаюкивало меня, давало чувство безопасности, в котором Салли, кажется, никогда не нуждалась. Он с тех пор по де тысячу разных дел вел. «Почему он так зациклился на Флоре?» «Из-за его сестры», — отвечаю я. «Из-за того, что с ней случилось. Он отыгрывается на нас». На телефоне звякает почта, оповещая о новом входящем. Я провожу пальцем по экрану, открываю письмо и с раздражением пробегаю его глазами. Задрали эти хреновые рассылки от Совета выпускников. «Нет, я понимаю, все приехали веселиться. Только вот мы чужие на этом празднике жизни. Сколько можно спамить?» «Да, достали», — соглашается Салли. «Ну ладно уж, признайся, что какое-никакое все таки удовольствие получаешь». Я избегаю смотреть на нее. «Ага, если бы». «Помнишь наши дикие выходки?» Она разглядывает свои ногти, обломанные и обкусанные, как мои. Иногда я скучаю по тем временам. «Я тоже». Эти слова сами срываются с губ. «Ведь это чистая правда». Я действительно скучаю. Как хорошо было не нести ни за что ответственность, жить, не касаясь земли. Грязные волосы закручены в хвост. Ничего, прокатит, утром помою. Голые ляжки хлопают друг от друга, в глотке что-то сладкое, ступни болят, от туфель не по размеру. Я тогда повела себя, как последняя гадина. Сали смотрит мне в глаза. Самой противно. Но все стало так сложно. Но ты знай, я никому не говорила правды. Мне хочется ей верить, доверять, воскресить старую дружбу, как назойливо твердят уэслианские почтовые рассылки. Но прошлое стоит между нами, как забор под напряжением. Если я попробую через него перелезть, мне придется рискнуть всем, что я имею. Санузлы в Никсе отличаются от бацовских. Они просторнее, в них много душевых и туалетных кабинок. Я залезаю в душевую и пускаю горячую воду. Струя ударяет по спине. У Салли в прежние времена было развлечение. Заглянуть под дверь кабинки, когда я принимаю душ и крикнуть «Сюрприз!». В первый раз я как могла прикрылась руками, а потом перестала заморачиваться. Она втискивалась в одну кабинку со мной, лезла со мной под струю воды, хватала мой гель для душа, как будто не хотела расставаться со мной ни на минуту. Помывшись, я вытираюсь и влезаю в пижаму а волосы заматываю полотенцем. Направляюсь к раковинам, и тут мой взгляд цепляется за то, чего здесь точно не было, когда я входила. Круглая щетка, забитая чужими волосами, невесомыми белокурыми прядями. Это волосы флоры, прямые истонченные, а рядом розовая кружка с надписью «Подруга», гласят буквы в бело-фиолетовый горошек. К горлу подступает тошнота, я резко опускаюсь на корточки. Щетка еще может быть совпадением. Волосы такого цвета не редкость. Может, флора тут и ни при чем? Кружка другое дело. Тут совпадения быть не может. Я распрямляюсь медленно, осторожно, словно кружка может в любой миг взорваться. Кто знал об этом подарке Флоры и о том, что у нее самой была парная кружка, лучшая? Знала Элла. Она не раз бывала у нас в комнате. Другие девчонки из Бат-Си. То и дело, забегавшие к Флоре, потому что им вечно что-нибудь было нужно. Шампунь, жидкость для снятия макияжа. Совет, чтобы кто-нибудь вычитал их эссе, чтобы кто-нибудь уверил их, что они красивые. Все эти девчонки знали. И Салли. Салли знала точно. Я не касаюсь кружки. Я не хочу, чтобы на ней остались мои отпечатки. И держу это в голове, пока не заглядываю внутрь. Внутри кровь. Набухшая струйка от кромки до донышка. Я подскакиваю к кружке, хватаю ее и сую под кран. Кровь не смывается. Да и слишком уж она красная для крови. Цвета уэслианского герба. Да это же лак для ногтей. Засохшей змейкой он прилепился к розовой керамике. Я оставлю кружку на пол. Руки у меня трясутся. Записка. Туалетная кабинка в Хьюете. А теперь вот это, моя кружка с ее лаком. Я пробыла в кампусе уже целые сутки, и никто до сих пор не подошел ко мне со словами «нам надо поговорить». И мне вдруг становится ясно. Тот, кто написал «нам надо поговорить» о том, что мы сделали той ночью, возможно, вовсе и не собирался со мной разговаривать.